Глава 20. Скучать Рите было некогда. После обеда посетители только прибывали и пребывали. Разобрали все миндальные кексики, все печенье в форме сердечек, все рогалики с корицей, и ей даже пришлось поторапливать пекарей, чтобы управиться с новым наплывом клиентов. Все-таки есть что-то романтичное и теплое в заботе о близких вот так взять и принести коллегам корзину свежих булочек с глазурью порадовать свою вторую половинку бисквитом или тортиком в виде сердца, угостить соседскую малышню печеньками в праздник или навестить бабушку, прихватив в качестве гостинца маковый рулет, еще хранящий ароматное дыхание выпечки. Девушка улыбалась, красиво упаковывая кексы и булочки, желала всем хорошего дня и еле успевала наливать всем кофе и вытирать со столов. В крошечном заведении, вроде их кофейни, делать это, кроме нее, было больше некому. Она очень устала, несмотря на позитив, который дарили ей посетители, поэтому теперь все чаще поглядывала на часы в ожидании, когда народа станет меньше. Обычно часам к четырем так и происходило. Можно было поесть самой, привести себя в порядок, а потом, после окончания рабочего дня, когда волна посетителей накатит с новой силой, снова идти в бой. Приятный молодой человек, темноволосый, синеглазый, был последним клиентом в очереди, и Рита очень надеялась, что после его ухода она сможет хоть немножко отдохнуть. «Вот, пожалуйста», — улыбнулся он, протягивая ей пару смятых купюр. «Что это?» — оторопела девушка, разглядывая бумажки с купидонами. «Деньги», — ничуть не краснее заявил посетитель. А затем опустил взгляд, и от увиденного его челюсть отъехала вниз. Ой! «Симпатичные купидончики», — хмыкнула Рита. «Билеты банка приколов», — прочитал молодой мужчина. «Чёрт!» — он смял бумажки и выбросил в ведёрко для мусора. «Развели как идиота!» Смеясь, незнакомец достал из бумажника карту. «Простите, пожалуйста, это все мои коллеги. Воспользовались тем, что я полностью погружён в новый проект и поэтому рассеян. Отправили меня за чизкейком для общего стола. Вот такими деньгами скинулись». А я лопух. Хоть бы посмотрел. Бывает. Предвигая к нему терминал для оплаты, улыбнулась Рита. «А вы сейчас свободны?» Вдруг спросил он. «А почему вы спрашиваете?» Смутилась она. «Не хотите посидеть, выпить со мной кофе? Жутко надоело делать это одному». Рита замерла. Молодой человек был хорош собой, выглядел прилично, а в заведении не было ни одного посетителя. Что она теряла? «Пожалуйста», — протянул он. «Я же вижу, что вы очень устали и очень хотите выпить со мной кофе. Я угощаю». «Хорошо», — согласилась она.